Шкуро Андрей Григорьевич из дворян окончил Третий Московский кадетский корпус Николаевское кавалерийское училище участник Первой мировой войны сформировал в 1915 году из казаков Третьего хапёрского полка Кубанский конный отряд особого назначения войскового старшины Шкуро сначала отряд совершал набеги на тылы германских войск на румынском фронте а после Февральской революции полк Шкуро ушел на Северный Кавказ, а оттуда в конный корпус генерала Баратова, который действовал в Персии. Участник Белого движения В 1918 году полковник Шкуро вернулся на Северный Кавказ и возглавил белоказачий мятеж против советской власти в районе Кисловодска, но вынужден был бежать за Кубань, где сформировал Десятитысячный отряд. В июле 1918 года захватил Ставрополь, разграбил город, но был выбит из него частями Красной армии. Здесь произошло соединение отряда Шкуро с добровольческой армией, в которой он командовал казачьей бригадой, дивизией, а с мая 1919 года конным корпусом. Деникин произвел его в генерал-лейтенанты, однако Врангель его изгнал из армии, и в конце 1920 года он бежал из Крыма, жил в Париже, работал цирковым наездником. Во время Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровцами, участвовал в формировании казачьих частей из белоэмигрантов, предателей и военнопленных. В 1945 году был захвачен советскими войсками в Чехословакии и по приговору военной коллегии Верховного суда осужден к смертной казни через повешение в 1947 году. Генерал Улагай Сергей Георгиевич окончил Воронежский кадетский корпус Николаевское кавалерийское училище. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность – полковник, командир второго запорожского полка кубанского казачьего войска. За поддержку корниловского мятежа был арестован, бежал на Кубань. Участник белого движения. В добровольческой армии со дня основания, с июля 1918 года. Начальник второй кубанской казачьей дивизии. В вооруженных силах Юга России, возглавляемых в 1918 20 годах генералом Деникиным, командир второго кубанского казачьего корпуса, генерал-лейтенант. В русской армии генерала Врангеля в Крыму, руководитель десанта на Кубани в августе 1920 года, после провала которого отрешен от должности и уволен из армии. Эмигрировал в Югославию. Будучи известным спортсменом-конником, создал из казаков цирковую группу, с которой гастролировал по Европе и Америке. В декабре 1924 года поступил на службу в Албанскую армию. Во главе отряда казаков участвовал в перевороте, вознесшем на престол короля Зогу. В годы Второй мировой войны вместе с генералом Красновым и другими сотрудничал с гитлеровцами, помогая им в формировании казачьих частей из белоимигрантов, изменников и военнопленных.